Глава пятнадцатая. Витар. Сирена. Нападение. Сегодня явно не мой день. Вскочил, схватившись за голову. не выветрившийся хмель заставил покачнуться на ватных ногах. К горлу подкатила тошнота. Мутным взглядом обвел каюту. Карины не было. Куда она уже подевалась? Услышал голос биатрона, оповещающий о взломе грузового шлюза. «Нас взяли на абордаж?» но мы далеко от торговых путей, где промышляют пираты». Быстро натянув штаны и накинув на плечи форменный китель, перевел Флаузер в режим боя и выскочил из каюты. В двух шагах от дверей едва не споткнулся Аблина. Бортовой врач лежал поперек коридора, по его груди расплывалось недвусмысленное пятно, а на губах пузырилась кровь. Под потолком завывала, закладывая уши, аварийная сирена. «Шизрак! Что здесь, брасову мать, происходит?» Наклонился над Линаром, приложил два пальца к его шее, где едва заметно дергалась жилка. «Лин! Лин!» «Неужели он уже не ответит?» Короткие ресницы дрогнули. Врач разлепил губы и чуть слышно просипел. «Ваша Лаэнни, Кэп, простите, пленили!» «Кто, Лин? Кто это сделал?» «Здесь шумай! Пираты!» «Я не поверил своим ушам!» «Как? Откуда?» «Почему Биатрон заранее не предупредил о нападении, а только когда пиратский корабль уже пристыковался?» «Мою команду захватили врасплох!» «А отставить умирать!» Я аккуратно расстегнул одежду Лина и обнажил его грудь. Луч Флаузера прошил его плечо, раздробив кость. «Лежи, не двигайся! Я найду кого-нибудь из команды и пришлю за тобой. Все будет хорошо. Ты выживешь!» «Спасите свою Элэнни! Даже не сомневайся!» Успел я его заверить до того, как он отключился. Оставив Лина лежать в коридоре, я помчался на звуки выстрелов, раздававшиеся с верхней палубы. Внизу тоже шла потасовка, но меня больше беспокоила ситуация в рубке, чем в грузовом отсеке. Кто сегодня на вахте? Кажется, Нибас отправил Аллера вместо себя. Оба служили в военном космофлоте во время войны, так что знают, как действовать при захвате корабля. Не уйдут с мостика, не сдадут врагу. Симарцы до мозга костей, я в них уверен. В переходе в ведущем крупке я увидел своих парней, отбивавшихся от пиратов. Дверь в мозговой центр корабля была задраена, и с той стороны не доносилась ни звука. Я подоспел как раз на конец представления. Шума отступали, бросая убитых и раненых. Карины среди них не оказалось. Неужели ее успели забрать? Я едва не взвыл, представив свою беззащитную Лене одну среди пиратов правда насчет беззащитности это я преувеличил такая язва и подпольному королю крога печенки прогрызет мой второй пилот вытянулся в струнку увидев меня доложил обстановку вместе с пятью парнями он оборонял рубку в которой закрылись аллер и рис один был ранен один убит остальные отделались поверхностными ожогами хотя ожог от лазерного луча или плазмы долго не заживает если его не лечить «Олес, прочесать весь корабль!» — приказал я. «Найти Элэнни!» «Слушаюсь, Кэп!» «Не знаю, как на других кораблях торгового космофлота, а мои парни привыкли к военной дисциплине и глупых вопросов не задают. Прикажу, прыгну Тархшану в пасть не поморщится потому что верят мне. И сейчас я никак не могу обмануть их доверие. Хватит того, что связался с блинжарским советом, а теперь удираю, поджав хвост, как берель». Бросить Карину у них на глазах не могу. Что я за капитан, если собственную Элайни не смогу защитить? «Разделимся», — я указал на вход в носовой отсек. «Уннар и Олис со мной. Заинбери остальных. Прочешите верхнюю палубу. Мы идем вниз, в грузовой отсек». Втроем мы спустились на нижнюю палубу, но не успели добежать до ангара, как столкнулись с группой Шумаи. Пришлось отстреливаться, но позиция была неудобной а не за углом а мы посреди коридора как на ладони упав перекатился через себя бросаясь под защиту стен рядом вскрикнул заваливаясь наб бок уннар лес успел откатиться к противоположной стене теперь между нами лежал труп а впереди поджидали пираты от чего то вдруг прекративший огонь эй симарцы прозвучал из за угла хриплый голос с издевательской насмешкой у нас тут сюрприз для вас Наш кэп такую цыпочку отловил в вашей посудине. Это стало последней каплей. Зарычав, я вскочил на ноги. «Что вам нужно? Мы не везем ничего ценного. Отдайте девушку и убирайтесь». «А вот наш кэп так не считает. Нам нужен код от сейфа. Меняем на девчонку». И словно в подтверждении серьезности своих слов, эти гады обстреляли меня. Я едва успел упастничком, как верный огонь андвайзера прошел у меня над головой, выжигая внутреннюю обшивку. Они знают про сейф. Эта мысль занозой сидела у меня в голове, пока я пытался отдышаться, заодно обдумывая положение. Если знают про сейф, значит, знают и про Леофар. Но откуда? Это был груз повышенной секретности. Я и сам бы не знал, что везу, если бы Нибос не преградил, что вскроет коробку. Кто мог знать, что камень на борту? Всего несколько человек. Команде я не сказал, но заказчики из Блинжарского совета и тот, кто заказ отправлял, наверняка были в курсе. А уж о том, что Леофар в сейфе вообще знал только я и Ленар. Больше никто. Или я ошибаюсь. «Время пошло!» раздался тот самый голос. «Наш Кэп дает один акс на размышление Или с цыпочкой случится беда?» Недвусмысленный смех пиратов заставил меня заскрипеть зубами. Я знаю, на что способны Шумаи с беззащитными женщинами. А тут еще и моя Элээни. Даже если бы она была Шиян, принадлежащая всем, я бы не смог отдать ее в лапы этих ублюдков. «Стойте!» — крикнул я в сторону засады. «Я, капитан этого судна, готов обменять свою жизнь на девушку». «Брось ствол!» — тут же прозвучал приказ. «Давай, не заставляй нас ждать!» «Кэп, вы это всерьез?» Олес смотрел на меня, как на сумасшедшего. Его глаза лихорадочно блестели из-под взлохмаченной челки. «Они же убьют вас!» «Это единственный шанс. Нас двое, и их в три раза больше. Они нас просто перестреляют!» «Я не верю им. Они ее не отпустят». Он вытер кровь, текущую вдоль виска. «И почему-то именно этот жест заставил меня принять окончательное решение». Не хочу видеть Карину измученной, изнасилованной и избитой. Если придется, я лучше сам ее пристрелю, но не отдам этим подонкам на потеху». «Я сдаюсь!» Поднявшись на ноги, я демонстративно отбросил флаузер и протянул руки ладонями вверх. «Я безоружен!» «Пни ствол подальше!» Я ногой отпихнул флаузер на несколько шагов, а потом повернулся к колесу и приказал. «Найди штурмана. Ниба за старшего. Следуйте прежним курсом «Свяжитесь с альянсом! Выполнять! Слушаюсь, капитан!» олис исчез из поля зрения, а мне навстречу в развалочку шли несколько шума и в черных комбинезонах. Я не мог разглядеть их лица под шлемами, но сразу понял – просто так не отделаюсь. Один из них, судя по всему, главный в отряде, сходу ударил меня в живот, а потом добавил в челюсть. Сопротивляться было бессмысленно, я же сам сдался скрипя зубами, позволил себя завалить и молча терпел, пока не избивали меня ногами. Тяжелые ботинки шума и были военного образца, с металлической окантовкой на квадратном носке и толстой подошвой. Их смело можно было записать в холодное оружие. натешившие пираты надели мне на запястье и лодыжки магнитные кандалы и пинками погнали в сторону лаборатории. Кровь из рассеченной брови заливала глаза. Я чувствовал, что половина лица немела и распухла, Но сейчас это было настоящей мелочью по сравнению с тем, что мне еще предстояло. В лаборатории нас ждали двое. Пират в темном шлеме и до смерти перепуганная Карина с разбитой губой. Увидев ее, я засомневался в правильности решения. Здесь не было никого из тех, перед кем я должен был отвечать, кроме собственной совести. Но выбор стоял между жизнью почти незнакомой мне девушки и опасной технологии древних. Отдам Леофар, пираты избавятся от нас, как от ненужных свидетелей. Не отдам, Карину замучают у меня на глазах, ведь кто-то сказал им, что она моя Элоэни, а потом убьют и меня. Впервые в жизни я не знал, как поступить. Карина смотрела на меня таким умалящим взглядом, что я не выдержал и отвернулся». Решил, что ее смерть будет оправдана, если таким образом можно уберечь Леофар. Но оказалось, что мое сердце намного мягче, чем я думал. Когда она закричала от боли, я понял, что не могу хладнокровно наблюдать за ее убийством. Стиснув зубы, назвал кота от сейфа. «Ну же, Карина, я дал тебе шанс. Воспользуйся им, беги!» Девчонка оказалась глупее, чем я думал, но удача на этот раз была на ее стороне. Споткнувшись на ровном месте, она умудрилась выронить Леофар из коробки, и тот попал в грудь того самого Шумаи, который требовал от меня пароль. В прошлый раз, когда я дотронулся до камня, меня шибануло неплохим зарядом тока, но пирату досталось намного больше. Его подкинуло до потолка, ударило об стену, и на пол свалился уже обугленный труп, от которого в разные стороны летели искры. Леофар остался лежать где-то под ним. Шума и набросились на девушку, повалили на пол. Двое из них держали меня, не давая отвернуться. Я видел, как они сбивают Карину ногами и прикладами андвайзеров. А потом какой-то ублюдок выстрелил ей в спину, и луч раскаленной плазмы, способный за секунду разрезать железный брус толщиной с руку, прошил ее тело насквозь. Из коридора раздались крики и выстрелы. Один из пиратов ударил меня прикладом по темени, лишая сознания. И последнее, что я увидел, это тело Карины, лежащее в луже крови. Недолго же она пробыла в моей Лаэне».